Глава 20. Сначала я думала, что сердце выскочит из груди от адреналина. Мотоцикл мчался по улицам, ветер развивал волосы, и казалось, что все тревоги остаются позади, а я наполняюсь свободой и легкостью. Я ощущала себя будто в фильме: в мире, где стрессы, боли и переживания растворяются в скорости. Руслан уверенно вел мотоцикл, а я чувствовала, как страх постепенно уступает место восхищению мы проезжали мимо знакомых мест, которые в этот момент казались совершенно иными. Раскрашенными в яркие цвета, словно каждый уголок говорил, что жизнь может быть насыщенной. «Видишь, все хорошо!» — прокричал Руслан, на секунду повернув голову ко мне. «Да, действительно хорошо!» — отозвалась я, стараясь перекричать шум мотора. Он сворачивал в неожиданные переулки, и вскоре мы оказались в парке, где можно было проехать по извивающимся дорожкам, укрытым осенними листьями. Руслан притормозил и заглушил мотор рядом с небольшим прудом, в котором отражались красные и золотые кроны деревьев. «Ну как тебе, нравится?» — спросил он, сняв шлем и обернувшись ко мне. Я медленно сняла шлем и с восторгом осмотрелась. Место выглядело иначе. Спокойно и красиво. Внутри меня закипала буря эмоций, но теперь это были не злость и разочарование, а умиротворение, смешанное с чувством свободы. «Это было потрясающе!» — призналась я, глядя ему в глаза. «Спасибо!» «Несмотря на проблемы, иногда стоит позволить себе немного расслабиться и насладиться моментом», — сказал Руслан. Его слова были полны искренности, и я поняла, что он слышит меня, даже не требуя объяснений. Он помог мне спрыгнуть с мотоцикла, и я посмотрела на пруд. Вода медленно рябила, отражая голенные деревья. Тишина здесь была такой приятной, что я почти забыла обо всех своих тревогах. «Если честно, я не любитель таких пейзажей. Моя среда больше каменные стены городов», — признался Руслан, облокотившийся мотоцикл рядом со мной. Но я знал, что тебе понравится. — Почему ты так заботишься обо мне? — спросила я вдруг, обернувшись к нему. — Мы практически не знаем друг друга. — Я знаю, тебе достаточно, чтобы сделать выводы. — ответил он, и я вспомнила те выводы, которые сделал при первой нашей встрече. Если честно, он был прав. — Помню, помню твои выводы, — усмехнулась я без капли обиды. «Я сказал тогда это, чтобы тебя задеть», — пожал он плечами. «Но ты угадал». «Да брось!» — Руслан взъерошил волосы. «Мы же знаем, что это не так». «А как?» — внимательно посмотрела я на него. «Опустим тот факт, что ты чертовски красивая, это не главное», — начал он, заставляя меня смущаться. «Ты самодостаточная, решительная, сильная, смелая». Идешь до конца, даже если это причиняет тебе боль. Его слова тронули меня. Я не ожидала, что он так многое увидит и поймет. и на минуту внутри страх начал оседать. — Спасибо. — поблагодарила я, будто он сказал то, что мне сейчас было нужно. — За правду? — хмыкнул он. — А я о тебе почти ничего не знаю, — пожаловалась я, надув губы с наигранной обидой. «Можешь задать любой вопрос. Отвечу честно», — кивнул он. «Только один?» — вопросительно вздернула я бровь. Он кивнул. «Ладно, кто ты? Частный детектив или владелец клуба?» «Владелец клуба», — ответил он коротко. «А какое тогда отношение имеешь к детективному агентству?» «Это уже второй вопрос», — усмехнулся он. Так нечестно, возмутилась я. Ты обо мне знаешь больше, чем нужно, а я о тебе почти ничего. И при этом ты постоянно появляешься в моей жизни. Думаешь, я маньяк? пошутил он. Знаешь, все возможно, скрестила я руки. Так расскажешь или нет? Хорошо, хорошо, сдаюсь, улыбнулся он. Агентство принадлежит моему дяде. Он попросил меня помочь. Сам валяется с переломом ноги и не может работать. Терять клиента ему не хотелось. Как понимаешь, это не особо прибыльный бизнес. И ты в этом понимаешь, — продолжил я допрос. Ну так, помогал ему в юности, научился кое-чему, — объяснил Руслан и, следом изогнув бровь, спросил. Теперь ты успокоилась? — Немного, — хмыкнула я. Но не могу сказать, что полностью доверяю тебе. Это правильно, подмигнул он. Полностью никому не стоит доверять. Чем еще займемся? Я бы хотела навестить сестру, произнесла я, и сердце сжалось. Кладбище было недалеко, и пора уже осмелиться и попросить у нее прощения. Руслан сразу заметил перемену в моем настроении. Ему, вероятно, хотелось узнать, о ком идет речь но он не стал спрашивать. Вместо этого просто кивнул и уточнил адрес. Я быстро объяснила, не вдаваясь в подробности, но он сам понял и странно на меня посмотрел. «Что ж, тогда поедем», сказал он, снова надев шлем и подавая мне мой. Я медленно надела его, чувствую, как внутри нарастает напряжение. Мы вновь сели на мотоцикл, и я привычно крепко вцепилась в Руслана, когда он завел двигатель. Ветер уже не дарил мне ощущения свободы. Теперь он был резким напоминанием о том, что мне предстоит сделать. Мотоцикл мчался к кладбищу, и по мере приближения я ощущала, как тянулась каждая секунда. Листья под колесами шуршали, смешиваясь с гулом мотора, а я тонула в болезненных воспоминаниях. Когда мы приехали и остановились у входа, я отстранилась от Руслана и сняла шлем. Вокруг царила напряженная тишина, прерываемая лишь шорохом ветра. Я задержалась на мгновение, глядя на белые мраморные надгробия, а затем заставила ноги сделать шаг. «Если хочешь, я подожду здесь», — спокойно предложил Руслан, стоя рядом и наблюдая за моими переживаниями. Я кивнула, и не в силах сдерживать эмоции, направилась к могиле. Каждая травинка и каждый камешек казались знакомыми. Они хранили наши совместные воспоминания, крепкие объятия, всплески смеха, но также и тень неизбежной утраты. Подойдя к надгробию и посмотрев на портрет улыбающейся сестры, я почувствовала, как сердце сжалось от боли. Я прикоснулась к холодному камню, стараясь найти слова, которые могли бы выразить все то, что я чувствовала. «Прости меня!» Начала я тихо, словно боясь, что ветер унесет мои слова, и они не будут услышаны. Я не сдержала свое обещание. Предала память о тебе. Слезы застилали глаза, и я ощущала, как ком в горле становится невыносимым. Я ничего не сделала из того, что обещала. Я поверила в любовь и осталась с разбитым сердцем. Я зареклась, что после твоего ухода не пролью ни слезинки. Но он сделал мне так больно. Я не сдержалась. Мне так жаль. Я ненавижу себя за слабость. Я говорила, вспоминая прошлое. Слова выходили спонтанно, как будто сама душа заставляла их звучать. Мне так не хватает тебя. Я так скучаю. Никакое время не способно залечить эту рану. Мне до сих пор кажется, что ты однажды вернешься. В этот момент ничего вокруг не существовало для меня. Перед глазами стояла та роковая картина. Я бегу навстречу сестре, она улыбается и машет мне рукой. И ее сбивает машина. А дальше все как в черном тумане. Я кричу так громко, что от этого крика стынет кровь. Я подбегаю к ней и падаю, разбивая коленки об асфальт. Дикий ужас разрывает меня на части. Я ввыла, обнимая сестру. Ее неподвижное тело и окровавленное лицо навсегда въелись мне в память и снились долгие годы. Я видела это так ясно, словно вернулась в тот страшный день. Казалось, что время застыло и тишина стала осязаемой но внезапно я услышала шаги. Это подошел Руслан. Я повернулась и застыла, увидев, как внимательно он смотрит на меня. В его взгляде было столько сострадания, что я не смогла сдержать слез, и горячие капли покатились по щекам. «Мне очень жаль», — произнёс он тихо и притянул меня в свои теплые объятия. Я всхлипнула и уткнулась носом ему в грудь, но тут же собрала волю в кулак заставляя себя успокоиться. Я и так подпустила Руслана слишком близко, туда, куда не пускала еще ни одного человека. Это заставляло чувствовать себя уязвимой. «Давай вернемся», — устало попросила я, выбираясь из его объятий. Руслан кивнул и, не дожидаясь меня, направился к выходу.